Глава ч е т ы р н а д ц а т а Когда рушатся иллюзии? Несколькими днями ранее. Стоило им прилететь к какому-то заброшенному дому, а не к офису тайной канцелярии, адрес которого был известен, Райли поняла, что дело совсем плохо. И неважно, кто тому виной – канцлер или информация, которую из него выбили. Надо было срочно придумывать, как выставить слова Бестужева полным враньем. Только вот как это сделать? Вопрос. «Думай, Райли, думай! Тебя же именно к этому готовили!» Пока второй вел их в подвал, девушка лихорадочно перебирала возможные варианты в голове. Но как строить стратегию защиты, если она не знает, что именно удалось узнать в тайной канцелярии? А вдруг ее просто пытаются взять на понт? Что-то типа финальной проверки перед полным снятием наблюдения. Это было бы очень хорошо. Ведь в этом случае у нее, наконец, появится возможность связаться с Лилит и обсудить последующий план действий. Но как только они спустились вниз, все надежды на благополучный исход испарились. И дело было не в Бестужеве, который устало провел по ней взглядом и ни единым действием не показал, что знает о ее личности. Причина стояла с другой стороны комнаты. Марфа. Сильнейшая мыслещетка Российской империи, а то и всей планеты. Составу 18 было известно, что османскому спецназу не удалось устранить женщину, и они даже думали слить информацию в сеть. Но все же решили придержать этот козырь. Мало ли получилось бы завербовать ее и как-то использовать в будущем. «Использовали, блин!» — выругалась Райли про себя. Ведь эта мыслещетка была одним из немногих, кто способен сравниться с ее блоком. Более того, она наверняка почувствует оказываемое сопротивление. Тем временем б е с т у ж е в о решили вывести из допросной. А когда он проходил мимо н е ё случилось то, отчего Райли чуть не спалилась. Канцлер легонько задел ее плечо, одновременно с этим передав ей едва заметную пылинку-флешку. У всего руководства состава У-18 была подобная технология. Этот носитель не отслеживался ни одним сканером пыли, поэтому использовать или найти его мог лишь владелец. Совместная технология Лилит и Райли. Первая отвечала за разработку, вторая — за программное обеспечение и защиту. И вот тут встал главный вопрос. Раз Бестужев передал ей эту флешку, значит, он точно знает, кто она такая. Но откуда? Только Лилит знала о ее личности, и она не доверила эту тайну даже своей правой руке, Борису. Черт, и что теперь делать? Вдруг они следят за ее реакцией и ожидают, что она воспользуется ею? А может, он просто хочет передать информацию с последующими указаниями от Лилит? От ее следующего поведения зависело слишком многое. Все же Райли решила не подавать виду. Геннадий тоже тренировал защиту разума. и тот факт, что он был в здравом рассудке, говорил о том, что его пока что не взламывали. «Садитесь, девушка», — попросила Марфа спокойным тоном и указала на место, где до этого момента сидел Бестужев. «Руки вниз, ладонями под себя, взгляд не отводить. Арсений, убери, пожалуйста, свою пыль, она будет мешать». Второй присоединил к ней следящую пыль. Но когда? Видимо, он с самого момента их встречи внимательно следил за ее эмоциями. э т о следовало ожидать от одного из наследников, а по совместительству главы тайной канцелярии. «Спасибо», — поблагодарила Романова мыслещетка, после чего обратилась к Джонс. «Что вы нам расскажете?» Райли увидела, как вокруг нее начала плавать золотистая пыль. Та самая пыль, с помощью которой Марфа расколола множество преступников и врагов Империи. Видеть ее вживую было... жутко. А чувствовать на себя воздействие безумно страшно. «Я ничего не сделала, и понятия не имею, почему меня сюда привели». Быстро в ы п а л и л а американка. «Слишком быстро. Это не ушло от внимания женщины». «Вы ничего не сделали». «По-вашему, Арсений Константинович просто так з а д е р ж и в а т ь невинных граждан исключительно из своей прихоти?» «Нет, я...» «Если вы считаете, что тайная канцелярия на такое способна, то у меня уже возникли вопросы по поводу вашей лояльности». Марфа затянулась и выждала небольшую паузу. «Хорошо, я освежу вашу память. В последний год на территории Российской империи орудует группировка состав 18. Что вы об этом знаете?» Золотистая пыль начала кружить вокруг Райли, с каждой секундой усиливая давление на ее разум. Ещё совсем немного, и она уткнётся в блок. «Плохо». «Только то, что писали в интернете?» «Не верю», — моментально ответила м ы с л ь щ ё т к а «Скажите, пожалуйста, видели ли вы когда-нибудь бывшего канцлера Бестужева Рюмина?» «Конечно, видела. В сети, по телевизору». «Видели ли вы его вживую?» «Нет». И вот с этого момента Райли почувствовала сильнейшую боль в висках. Словно на ее голову надели металлический ободок и начали постепенно его затягивать. Начинался настоящий допрос. «Второй день». «Когда же эта тварь перестанет курить? Когда перестанет задавать одни и те же вопросы?» Райли пыталась скрыть свои мысли, но это удавалось ей с трудом. Все усилия уходили на защиту самого главного секрета. Ну, еще того, чтобы контролировать свои слова. «Даже те, которые она произносит про себя». Тем временем Марфа спокойно вытащила сигарету и снова закурила, выдохнув при этом дым в лицо допрашиваемой. «Ваша ругань никак не поможет в этой ситуации, даже если вы не используете ее вслух», — спокойно произнесла мыслещетка. «Вернемся к нашему вопросу. Вы когда-нибудь видели канцлера Бестужева вживую?» «Нет». Уверенно ответила Райли, и в следующую же секунду почувствовала сильнейшую боль по всему телу. Но теперь она была другой. Словно в каждую конечность втыкали тысячу тупых иголок и начинали давить, давить, давить. Вместе с этим в ее голове проносились образы. Кролик Брауни. Мама. Детство. Ей нужно было думать о чем угодно, но только не о б е с т у ж и в е Благо, многолетние упражнения помогали ей в этом непростом деле. Уже через несколько месяцев после того, как Лилит нашла ее и предложила работать вместе, она начала тренировать защиту разума. И начинали они с того, что попытались избавиться от парадокса розового слона. Суть этого упражнения была проста. Лилит говорила ей о каком-то необычном животном и просила не думать о нем. а Райли в течение д е с я т минут должна была произносить все, что ей пришло в голову. Кто же знал, что это окажется так сложно? При первой попытке Джонс подумала о розовом слоне буквально сразу. Ее наставник тогда объяснила, что это сила отрицания. Когда запрещаешь человеку что-то, он сначала должен представить, что именно он должен не делать и как. Именно от этой естественной реакции мозга они и избавились почти год. Помимо тренировок, Райли начала употреблять специальные смеси, которые затуманивали разум. Они были безвредны при условии употребления в небольшом количестве, но очень помогали сбивать со следа мысли счетов, особенно если мозг привыкнет работать в таком состоянии. На то, чтобы полностью избавиться от парадокса розового слона, в своем мышлении, девушке понадобилось чуть больше года. Но, как оказалось, это было только разминкой. Сразу после финального испытания, длившегося почти полчаса, Лилит устроила ей допрос с помощью собственной пыли ментального класса. И с того дня новые упражнения стали практически ежедневными. Когда-то они проходили с физическим воздействием, в иных случаях наоборот, были только разговоры, с помощью которых Серебряно-волосая пыталась вывести девушку на нужную мысль. Чем дольше они занимались, тем больше появлялось в Райле уверенности. Она с легкостью проходила проверки мысли счетов ниже ранга ратника. С последними же ей до поры до времени сталкиваться не приходилось. Но она была уверена, что выдержит и этот натиск. Так что... Кролик Брауни. Мама. Детство. Третий день допроса. Ей не давали спать, и это было очень плохо. В первую очередь потому, что Райли начала терять концентрацию. А это приведет к услаблению ее навыков. Была надежда на то, что Ярослав каким-то образом сможет вытащить ее отсюда. Только вот станет ли он идти против личного распоряжения второго? Сомнительно. Джонс лежала в обычной комнате, которая была здесь вместо камеры. Многие посчитали бы ее комфортной. Все-таки внутри стоял стол, стул и даже кровать со вполне пристойным матрасом. Только вот у Джонс не выходило расслабиться в такой обстановке. Каждые полчаса в комнате включалась сирена. пронзительный виз к о т о р ы й длился секунд тридцать. То же самое происходило перед едой и всякий раз, когда Райли пыталась уснуть. Уже на третий день ей начало казаться, что она слышит этот сигнал постоянно, словно он круглосуточно звенял у нее в ушах. Просто в какие-то моменты звук становился мощнее. И один из таких моментов, по ощущениям девушки, должен был произойти с минуты на минуту. Но на этот раз она ошиблась. Вместо ожидаемого звука дверь в ее комнату отворилась, и внутрь забежал Алексей. И тут же упал на колени рядом с кроватью и посмотрел на Райли. Мысли у девушки немного путались, но даже в таком состоянии она заметила, что Орлов выглядит так же изнуренно, словно ему тоже не дают спать. «Райли, меня просили поговорить с тобой», — устало произнес Алексей. «Сказали, что если ты раскроешься, то нас отпустят». «Тебя тоже арестовали?» Удивилась Джонс. «Нет, но без тебя я не уйду!» Райли тут же выргалась про себя. При всем том, что никакой влюбленности она не испытала, ей было жаль своего будущего мужа. Она не понимала, зачем нужно это бесполезное самопожертвование. «Дурак!» — тихо прошептала девушка. «Тебе надо было уходить, когда второй предлагал». «Чтобы я больше не слышал от тебя подобного! В тот момент, когда ты стала моей невестой, наши жизни сплелись!» «Я буду с тобой до последнего!» «Идиот. Романтичный идиот. В любом случае, мне нечего им говорить. Эта женщина задаёт одни и те же вопросы, ответы на которые я уже дала множество раз». «Она говорит, что дело не в ответах. Сами вопросы были лишь чем-то типа калибровки. Она пытается заглянуть в глубину твоего сознания, но там словно блок стоит. Райли, если у тебя есть какая-то постыдная тайна, то это не тот момент, чтобы закрываться». «Расскажи ей все, и уйдем отсюда! Вдвоем!» В глазах Алексея была мольба, но было видно, что он боится не за себя, а за свою невесту. «Я ей все сказала, и скрывать мне нечего!» Спустя десять минут она вновь сидела напротив Марфы. На этот раз в комнате отсутствовал темнокожий слуга. «Что вы знаете об организации состав 18?» «Ничего». «Как вы связаны с этой организацией?» «Никак не с в я з а н о «Как я могу иметь какие-либо дела с теми, о существовании которых я узнала от вас?» «Знаете ли вы канцлера Бестужева Рюмина?» «Знаю. Что вы знаете об организации состава 18?» «Знаете ли вы канцлера Бестужева Рюмина?» Золотая пыль плотно прилипла к вискам, затылку и ладоням девушки. «Любой подданный Российской империи знает своего канцлера!» Райли говорила медленно и безэмоционально. Она окончательно перестала верить в то, что все закончится хорошо. Но продолжала держаться на одном упрямстве. «Хочу напомнить, что вы пока что не являетесь подданной нашей страны». «А вы уже не являетесь!» Резко выпалила Райли и тут же замолчала. Все-таки сильный недосып и нервное напряжение дали о себе знать. Джонс поняла, что проболталась. «Так вы знаете, кто я такая?» С улыбкой на лице поинтересовалась Марфа. «И ничуть не удивлены тому, что я жива?» «Нет, не знаю я». «Но сегодня достаточно». «Сэм!» — в допросную тут же вошел слуга. «Отведите заключенную обратно в камеру и свяжитесь с Арсением. У меня есть для него хорошие новости». Через какое-то время Райли сидела на своей кровати и отчаянно корила себя за допущенную слабость. «Почему она не выдержала?» Почему дала волю эмоциям? Теперь ей точно конец. Но Марфа, судя по всему, решила посоветоваться с Арсением Константиновичем по поводу будущего взлома сознания. Джонс закрыла глаза и сосредоточилась. Раз уж выбора действительно не осталось, нужно посмотреть, что ей передал Бестужев на тайной флешке. Может, у нее как-то получится использовать эту информацию. На накопителе было несколько папок. Одна с отчетами и финансированием, включая данные о его личных договоренностях с некоторыми влиятельными родами. Во второй, насколько понимала Джонс, был собран компромат на самых влиятельных людей империи. А вот третья называлась «Для Райли». Внутри было всего одно видео, которое девушка и включила. Бестужев смотрел на Лилит, которая неспешно перелистывала ветхую книжонку. «Сейчас идут серьёзные проверки среди руководящего состава страны», — произнёс канцлер. «Нам опасно встречаться». «Того потребовала ситуация», — протянула серебряно-волосая, после чего захлопнула книгу и подняла взгляд на своего собеседника. «Гена, у меня к тебе очень важный разговор». «Слушаю». «Ты же помнишь мальчика, судьбу которого мы недавно обсуждали?» «Вы про Ярослава Воронова?» «Да». «Совсем недавно к нему переехала его двоюродная сестра. Вы слышали об этом?» «Меня не особо интересует судьба потенциального абсолюта. Пусть этим занимаются военные». «А вот и зря. Гена, ты все-таки канцлер и должен понимать, что в будущем он может стать очень влиятельным человеком. Если мы с тобой позволим этому случиться, конечно». «Так в чем суть вопроса?» — сквозь зубы спросил Бестужев. Ему не нравилось, что Лилит разговаривает с ним, как с маленьким ребенком. Естественно, он имел свои виды на Воронова, но не видел смысла что-то делать прямо сейчас, когда вокруг него все время кружилась толпа народу. К тому же, жизнь мальчика могла оборваться в любой момент. У второго человека в империи и без этого было множество дел, требующих безотлагательного внимания. «Так вот, о чем это я?» Девушку зовут Райли Джонс, и прибыла она из Соединенных Штатов. «Райли?» — удивленно спросил канцлер. «Наша Райли?» — Лилит кивнула. «Но как? Вы не могли так хорошо поделать ее биографию, чтобы она прошла все проверки тайны канцелярии? Нельзя вот так просто создать из ниоткуда родственника и не оставить при этом никаких следов?» «Ты все правильно говоришь, Гена. Но дело в том, что в этой ситуации нам попросту повезло. Я нашла эту девочку, когда Воронов только заканчивал школу и, слабо говоря, не блистал боевыми способностями. Мой интерес к Райле лежал совсем в иной плоскости. Я тогда занималась разработкой капсул стирания памяти и никак не могла придумать способ взлома программного обеспечения, который не оставлял бы за собой никаких следов. Тут-то один из моих специалистов и признал в ней настоящего гения в области взлома. Мы вышли на нее. и сходу предложили сотрудничество. Благо, на тот момент Джонс была бунтаркой, и любое предложение о борьбе с режимами принимала на ура. Единственным условием, которое она поставила, была будущая месть роду Вороновых. Она тогда только узнала о том, как поступил ее биологический отец. Поэтому пылала праведным гневом. Бестужев продолжал молчать. Он пока не знал, как реагировать на то, что их человек находится рядом с будущим Абсолютом. Получается, Лилит может оборвать жизнь человека в любой момент, но просто пока не хочет этого. Видимо, у нее и на него есть какие-то планы. Сразу после нашей первой встречи мне стало ясно, что Райли нам очень пригодится. Во-первых, она действительно была гением своего дела. Во-вторых, являлась очень неплохим бойцом. К тому моменту ей удалось несколько лет подряд выигрывать Нью-Йоркские ранговые соревнования. Она даже заявлялась на чемпионат страны, но в последний момент отозвала заявку. Решила побольше времени уделять учёбе, а не тренировкам. «Вы собираетесь рассказать мне всю историю жизни Райли?» — вежливо поинтересовался канцлер. «Нет, только основную суть. Ты же сам просил предоставлять тебе больше информации». Спокойно ответила она, но потом добавила куда более жёстко. «Ты же знаешь, как я не люблю, когда меня перебивают». Бестужев дернул щекой от злости, но все же сдержался. Чем дальше заходило их сотрудничество, тем больше позволяла себе эта женщина. Но ничего, когда их план выйдет на финальный отрезок, он сможет ее удивить. «Прошу прощения, продолжайте». Изначально в наших планах не стояло внедрение Райли в семью Вороновых. Уже потом, после победы, она должна была получить полный контроль над их родом, и делать то, что душе угодно. Но какое-то время назад ситуация изменилась, так как в нашей игре появилась новая переменная «Мальчик-Абсолют». И как же удачно вышло, что этот потенциал пробудился именно в наследнике рода, которому она так мечтала отомстить. «Не хотел вас снова перебивать, но у меня возник вопрос. Неужели этот мальчик настолько важен для вас? Когда он раскроется?» Через несколько лет, не раньше. И т о д да, Арангаратник, если честно, я не думаю, что он сможет пережить предстоящее событие. Лилит внимательно выслушала канцлера и ответила: "Ты не так меня понял, Гена. Меня не особо волнует, кем Ярослав мог бы стать в будущем. Куда интереснее то, кем он является сейчас. Что вы имеете в виду? В первую очередь меня интересует тело и мозг. Я хочу понять, Что именно пробудило в нем такие сумасшедшие способности? И как только я найду этот секрет, перед нами откроются невероятные возможности». «Но почему именно он? Разве нельзя провести эксперименты над кем-нибудь другим? На р а т н и к и к примеру. Думаю, при должном старании у нас получилось бы достать даже Титана. Зачем мучиться с человеком, которого усиленно охраняют?» «Потому что случай Ярослава уникален». «Дело не в том, что он может стать абсолютом. Это всего лишь сочетание режима боевого транса с получением ранга Титана. Таких по отдельности достаточно много ходит по нашей планете. И ты прав. При желании мы могли бы заполучить одного из них». «Тогда в чем же дело?» «В том, насколько внезапно он раскрылся. Я такого в жизни никогда не видела». И может оказаться, что именно изучение его случая поможет совершить невероятный прорыв. Представь, что мы по щелчку сможем создавать титанов, просто меняя что-то в организме человека. Весь мир ляжет у наших ног. Тогда, может, мы просто устроим его похищение. Это потребует огромного количества ресурсов, но у нас получится. «Полезность мальчика еще не доказана». «Может оказаться, что о ничем н не отличается от остальных титанов, и тогда все усилия пойдут на смарку. Так что продолжаем следовать нашему плану, а за Вороновым проследит Райли». Бестужев кивнул. «Что требуется от меня?» «Ярослав важен, и мне нужно, чтобы Райли в нужный момент была рядом с ним, но пока что за ней установлена тотальная слежка». «Оно и понятно, на месте Императора я бы вообще к нему никого не подпускал». «Запер в закрытом городке и тренировал до того момента, когда он хотя бы ратником не станет». «Тебе нужно узнать у Константина, какие планы у него на мальчишку. Это раз. Если его попытаются у в е с т и или спрятать, я сразу должна узнать об этом. Также следи за тем, чтобы нашу Райли не раскрыли. Она, конечно, девочка тренировная, а но долгого воздействия может не выдержать». «А если на ее счет появятся серьезные подозрения?» «Сделай так, чтобы при задержании она погибла. Райли слишком много знает. Тайная канцелярия не должна дойти до секретов наших разработок». «Тогда, может, не стоило посылать ее в столь опасное задание. Райли все-таки хакер, а не шпион». «Гена, только не говори, что тебе жалко эту девчонку», — усмехнулась Лилит. И «Ее смерть никак не повлияет на реализацию наших планов». «А насчет того, что она гений в области взлома программного обеспечения, могу тебя заверить, что я все взвесила и пришла к выводу, что игра стоит свеч. В конце концов, она всего лишь маленькая ступенька на пути к нашей великой цели». На этих словах видео оборвалось, а спустя несколько секунд на экране вновь появился канцлер, только на этот раз он был один. «Райли, если ты увидела эту запись, значит, мои дела плохи», и Лилит не сдержала своего обещания. Она заверила, что я останусь вне подозрений, что даже если что-то вскроется, мне будет обеспечена скорейшая эвакуация или освобождение. «Уверен, тебе говорили то же самое, когда отправляли на задание». Бестужев ненадолго задумался, после чего продолжил говорить. «Не считай меня наивным глупцом, который поверил Лилит на слово». У нас свои договоренности, но в последнее время мне начало казаться, что она с легкостью избавится от меня, когда придет время. Ну, или сделает проще, не станет ничего предпринимать, когда того потребует ситуация. Так что считай это видео моим способом отомстить. К сожалению, я знаю слишком мало о внутренней кухне состава 18. Мне известен только список людей с самых верхов, лояльных нашим идеям. Но обнародование этой информации вряд ли навредит планам Лилит. А вот твои знания смогут это сделать. Думай, Райли, меня списали, и тебя спишут. Поэтому отомсти хотя бы за себя». На этом моменте видео закончилось. На глазах девушки начали наворачиваться слезы. В первую очередь потому, что за годы тренировок они с Лилит сблизились, и она никак не ожидала, что Татт а к просто отдаст приказ на ее устранение. Нет, американка осознавала весь риск, на который шла, когда приезжала в Российскую империю. Но до этого момента ей казалось, что за нее хотя бы будут бороться. Бестужев был прав, ее действительно обещали вытащить. И все эти дни Джонс надеялась, что рано или поздно этот чертов дом возьмут штурмом, и она окажется на свободе. Надежда была призрачной, но она все же была. А теперь к ней пришло понимание, что глава их организации не станет заботиться об ее освобождении. Скорее она пришлет убийц, которые расправятся с ней и со всеми, кто мог что-то узнать. И теперь Райли предстояло решить, что она станет делать во время следующего, последнего допроса. В том, что завтра решится ее судьба, она была уверена.